Два ведьмака дождались, пока полосатый инкассаторский броневичок, припаркованный напротив входа в гостиницу, отвалит и скроется вдали. Когда это произошло, Койон экономным движением задернул плотный тюль, за которым еще недавно прятался. «Ну что, в ресторан жрать охота?» «Не возражаю. Геральт наконец-то окончательно расслабился. Только во второй номер заглянуть надо, вещички забрать».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 Геральт сдернул сбоку помповуху и толкнул дверь, а сам спрятался за косяком. «Геральт!» – сдавлено донеслось изнутри. «Тьфу ты!» – раздосадованно сплюнул ведьмак. «Лимон, ты там один?» «Тише!» – Нюня перешел на шепот. «Один!» Тем не менее Геральт вошел в номер со всеми мыслимыми предосторожностями. Однако Лимон действительно пребывал тут в одиночестве. Ни в совмещенной с сортиром ванной Ни в шкафу, ни на балконе Никого не оказалось Ты как тут оказался, шахнул тот Это, между прочим, мой номер Коридорный пустил Прошептал Лимон Еле упросил Говорите, пожалуйста, тише Я видел на лестнице живых Ганса кой он поставил пулемет на предохранитель И опустился в кресло Но из рук он оружие не выпустил геральд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 «У меня нет других шансов спастись». Ганс недавно сказал, что ему надоело ждать. Губы лимона дрожали. Да и вообще он имел настолько жалкий и потерянный вид, что Геральту стало противно. «Ну и слизняк буркнул Коион из кресла. «Где ты таких находишь, Геральт?» «Я нахожу», — переспросил Геральт с легким возмущением. «Это он за мной таскается с самого утра». «Слышь, Лимон, давай, проваливай. Твои проблемы, ты их и решай. Мужик ты, в конце концов, или тряпка половая?» «Ради жизни!» – взвыл Лимон и снова бухнулся на колени. «Неужели вы начисто лишены милосердия? Я отработаю, отслужу, только спасите!» «По-моему, его проще пристрелить», – покачал головой Койон. «Не отстанет». «Может быть, вы и возьметесь?» – Нюня переключил внимание на Койона. Я гляжу, вы тоже ведьмак. Деньги будут, я обещаю. Нужно только добыть комплекс и позвонить Шакиру. Шакир отберет комплекс. «И ни хрена тебе не заплатит мрачно и не без злорадства сказал Геральт. «Дурак он, что ли? 320 кусков на ветер выбрасывал». Лимон зло зыркнул на Геральта и снова наладился было упрашивать Койона, но тот остановил его властным жестом руки. «Хватит, живой». Если тебе отказал Геральт, то с какой стати соглашаться мне? Уходи, мы не можем тебе помочь. — Куда же я пойду? Лимон окончательно упал духом. — Мне идти некуда, меня везде найдут. Хоть бери и того вниз головой с балкона. — У тебя духу не хватит, — Геральт брезгливо искривил губы. Слизняк. — Пошли, куйон. Все, что оставалось в номере из немногочисленных вещей, Геральт упаковал в рюкзачок, пристегнул ружье к поясу и вышел в коридор. Куйон следовал в шаге позади. Поясной пулемет – штука довольно громоздкая и мало характерная для обитателей гостиниц, поэтому ведьмаки по пути к выходу собрали обильную жатву удивленных взглядов. Внизу Геральт сдал ключ портье, ни словом не обмолвившись о том, что в номере остался потенциальный самоубийца, если, конечно, Лимон еще находится в номере, а не в кровавой луже на асфальте справа от входа в гостиницу. Ни геральд ни Койон так и не посмотрели вправо, когда вышли, им это было попросту не интересно Джип Койона дожидался хозяина совсем в другой стороне, а судьба винницких слабаков слабо связана с безопасностью города. Уже сидя за рулем, Куйон негромко, с некоторым сомнением в голосе спросил. Может, надо было сказать Лимону, что он уже никому ничего не должен. геральд забросил рюкзачок на заднее сиденье и удивленно возрился на товарища. Зачем? Куйон поморщился. Было видно, что разговор ему неприятен. Да так, сиганет еще с дуру. Сиганет... «Значит, туда ему и дорога», — отрезал Геральт. «Жизнь любит сильных. И сама выбирает, кому позволить жить, кому нет. А ты почему-то всегда потакал с люнтяем?» Койон загадочно вздохнул и запустил двигатель джипа. «Позвони Весимиру», — попросил он перед тем, как тронуться. «Скажи, что с Халькдаффом мы в расчете. А то Весимир Ламберта сдернет из Мариуполя, а там довольно сложное дело наметилось».